Глава 48. Парил уникален среди остальных цветов, сказала ты, ее наставница. И опасности, которыми он грозит, также уникальны. Ты нахмурилась. Она-то думала, что хотя парил и самый слабый и бесполезный цвет, но, по крайней мере, он тебя не убьет и не сведет с ума. Потом она нахмурилась еще больше, потому что заметила перекреста. Они стояли в одном из тренировочных залов «Черной гвардии». Было время обеда, и зал почти пустовал. Здесь находилось несколько стажеров из старших классов, а также перекрест, который неподалеку от них методично оббивал голенями тренировочный столб. Однажды он объяснил Тее, что такое упражнение слегка надламывает кости лодыжки, на что тело реагирует, еще более наращивая плотные ткани. Он показал ей свои бугристые лодыжки – Это было впечатляюще и немного противно. В тот раз Тея подумала, что в жизни не видела ничего более замечательного, однако сейчас он замедлил свои движения, явно прислушиваясь к их разговору. «Что же в нем опасного?» — спросила Тея. Ее личной наставнице Марти Мартайнс было уже за пятьдесят, что для извлекательницы седая древность. Ее волнистые волосы, некогда темные, теперь были платиновыми, Оливковая кожа, в верхнем ряду не хватало нескольких зубов. «Ты можешь ослепнуть или сгореть заживо». ты резко втянула в себя воздух. «И только-то! Сущие пустяки!» «Чтобы видеть парил, необходимо сильно расширять зрачки. Гораздо сильнее, чем доступно большинству людей». Магистр Мартаенс пососал узкую верхнюю губу. «Ты ведь можешь делать это сознательно, верно?» «Да, госпожа. Покажи». Я должна на это посмотреть. У Тей ушло несколько секунд, когда нервничаешь, трудно расслабить глаза до той степени, которой требовал Парил, но ну, потом у нее получилось. Хорошо, похвалила магистр Мартайенс. Теперь верни их в обычное состояние. Полагаю, что ты никогда не видела свои глаза в зеркале, когда проделывала это. Нет? Погляди-ка. Женщина воззрилась на Тею, и ее зрачки неестественно расширились, так что от радужки осталась лишь узенькая коричневая полоска вокруг огромного зрачка. Тея одобрительно выпятила губы. «Это только чтобы видеть под красный», — объявила старая извлекательница. Ее зрачки разверзлись снова, на этот раз раздвинув в стороны даже белки, так что глаз целиком превратился в жуткую черную дыру а от белизны почти ничего не осталось. Тея вздрогнула и подалась назад. Ее наставница моргнула, ее глаза снова стали нормальными. «А вот так, Адрастея, выглядят твои глаза, когда ты видишь парил. Наши глаза устроены по-другому, хрусталики более гибкие, чем у остальных. Орхолам благословил нас способностью видеть иначе. Ты можешь видеть сверхфиолетовый?» Нет. И еще у меня цветовая слепота. Я не различаю красный и зеленый. Лучше уж сказать об этом сразу. Это неудачно. А вы? Страдаю ли я тоже цветовой слепотой? Нет, но среди нас она встречается чаще. Мы можем видеть широкий спектр света, гораздо более широкий, чем другие извлекатели. Однако он не всегда перекрывается с тем, что видят другие. Наставник моей учительницы Шаям Рассад был абсолютно слеп в видимом спектре, но отлично ориентировался с помощью подкрасного и парила. Однако я говорила об опасностях, прежде всего физические. «Если ты будешь слишком часто вот так расширять зрачки на ярком свету, ты можешь ослепнуть. Обычно это происходит не сразу, но если ты будешь иметь дело с магическими факелами или ярким солнцем, соблюдай особую осторожность. Ну да ладно, пока что хватит разговоров, давай-ка поглядим, на что ты способна». И практика началась. Магистр Мартайнс извлекала субстанции, пользуясь далекими и близкими источниками, и спрашивала Тею, какие из них она может видеть, а затем предлагала ей повторить то же самое самостоятельно. Парил, по объяснениям магистра Мартайнс, больше всего похож на гель, только этот гель легче воздуха. Из него получаются хорошие маяки, поскольку париловый гель плывет по воздуху, понемногу растворяясь, а следовательно, испуская постоянное париловое излучение. «Так, значит, это вы создавали маячки для моей госпожи?» — проговорила Тея. «Ну, разумеется, как глупо, что она не поняла этого сразу. Кто же еще мог это делать? Не то чтобы вокруг ходили сотни извлекателей, парила. Лицо женщины лишилось всякого выражения». «Сколько нас вообще?» — спросила Тея. «На настоящий момент только двое», — ответила магистр Мартайенс. «Ты и я?» Не поворачивая головы, она покосилась в одну сторону, потом в другую, бросив нервный взгляд на перекресток, который продолжал делать вид, будто тренируется. «Но этого не может быть», — возразила Тея. «Я видела, как какой-то мужчина извлек твердый парил и...» Марта Мартайнс зашипела на нее в самом, что ни на есть буквальном смысле, зашипела. Тея застыла на месте. Снова разгладив черты лица магистр Мартаенс, ровным шагом пошла к выходу, поманив Тею за собой. Когда они оказались снаружи, в огромной, ярко освещенной подземной полости под Храмерией, она завернула за угол одного из зданий, где их никто не мог увидеть. Подойдя к ней, Тея увидела, что ее кожа побледнела до синевы. «Я не знаю, что ты там, по-твоему, увидела, но ты никогда не должна говорить об этом», — сказала ей магистр Мартайнс. «Ты меня поняла? Я... я прошу прощения, но нет», — ответила Тея. «Тебе и не нужно понимать. Тебе нужно молчать, особенно о таких вещах». «Нет», — отозвалась Тея, — «вы моя наставница, так научите меня. Если я собираюсь поступить в Черную Гвардию, мне нужно знать все досконально». «Вы не имеете права что-то от меня утаивать?» «Я имею полное право. Ты моя дисципула. Ты должна мне повиноваться». «Хорошо. В таком случае я обращусь со своими вопросами к командующему железному кулаку». Лицо наставницы посерело. «Тебе нужно очень тщательно обдумать этот поступок, молодая леди. Что тут обдумывать? Обратиться с простым вопросом к человеку, которому я доверяю и который является моим командиром?» ты уже начинала сердиться. «Ладно». «Расскажи мне, что ты, по твоему мнению, видела. Только тихо». Девушка повиновалась. Магистр Мартаинс начала трясти головой еще прежде, чем та я закончила. «Нет, нет. Я тысячу раз пыталась извлечь твердый парил. Это так не работает. Но что, если это все же возможно? Именно об этом я и говорю». Отозвалась Марта Мартаинс. «Ты развела руками больше озадаченная, чем рассерженная. Может быть, извлекатели Парила действительно со временем сходят с ума?» Магистр Мартаенс снова огляделась по сторонам, хотя здесь их никто не мог подслушать. «Подумай хорошенько, о чем ты говоришь. Цвет, невидимый практически для всех, даже для других извлекателей. Цвет, который может убивать, не оставляя отметины, без всяких следов своего присутствия, так что это выглядит как естественная смерть». «Включи свои крохотные мозги и представь, как люди будут реагировать на подобную магию!» «Ты облизнула губы. Как-как? В точности, как ты сейчас. С ужасом!» «Каждый раз, когда кто-нибудь умрет, при сомнительных обстоятельствах это будет виной парилового извлекателя». Каждый раз, когда какого-нибудь жирного лорда хватит удар, люди будут шептаться о том, что это дело рук его врагов, а у каждого высокопоставленного вельможа есть враги, и большинство таких вельмож упитаны сверх меры. Подумай сперва, что это будет означать для международной политики, когда любую смерть можно будет списать на заказное убийство, а потом подумай, что это будет означать для извлекателей парила, Когда канцелярия вероучения посылала своих люксоров искоренять париловых цветомагов, им не требовались не то что специальные, но даже общие санкции, поскольку Спектр считал нас еретиками. «Что? Канцелярия посылала люксоров за извлекателями парила?» «То есть это работает?» — проговорила ты чувствуя, как у нее перехватывает горло. «Вы это признаете?» «Ничего я не признаю. Я никогда не видела твердого парила, и тем более не могу его извлекать» и не верю, что его можно извлекать. Несколько столетий назад кое-кто из наших работал на Орден Разбитого Глаза, Орден Наемных Убийц. Подозреваю, что они действовали с помощью яда, но заявляли, будто могут убивать невидимо и не оставляя следов, чтобы получать больше заказов. Но потом, когда люди действительно начали умирать, все вышло из-под контроля. Именно поэтому в мире больше. Почти нет извлекателей парила глупая девчонка. Не потому, что он не действует а потому что все боятся, что он действует лучше, чем это есть в действительности. Именно поэтому нас по-прежнему отделяют какие-то два шага от клейма еретиков. Именно поэтому из библиотек вычеркнуты все упоминания о нас, и именно поэтому нынешний Белый пришлось столько бороться, чтобы приструнить канцелярию вероучения. Она-то верит, что любой свет — это дар Орхолама, но суеверные люди встречаются в любую эпоху. Наш цвет называют темносветом, а также ораламом, скрытым светом. Они утверждают, что это дар владыки тьмы. А тьма может быть изгнана только огнем, ты понимаешь? Тьма может быть изгнана только огнем. Сожжение заживо, — тихо проговорила Тея. Магистр Мартаенс вдруг сделалась ужасно спокойной. Знаешь... Я ведь как-то встречалась с ней. С Белой. Она извинилась передо мной. Сказала, что другие извлекатели обращаются с извлекателями парила, так же, как обычные темные люди обращаются с извлекателями. Сказала, что прилагает все силы, чтобы преодолеть это отношение. Но на это потребуется труд нескольких поколений. Она хорошая женщина. Не вздумай разрушить все ее старания, распуская глупые сплетни. Возможно, у нас больше никогда не будет в хромерии такого друга». Тут речь не обо мне или тебе. От этого зависит судьба будущих поколений. Твоя хозяйка уже задала мне кучу вопросов, и мне пришлось наговорить ей кучу небылиц, чтобы убедить ее, что тебе это все привиделось. Так что в следующий раз, когда вы с ней увидитесь, скажи ей, что перед самой вашей встречей ты снова видела парил, но на этот раз рядом никого не было». «Опиши его как струйку, которая возникла из чистого воздуха, разыграй непонимание, и если она спросит, скажи, что ты еще не успела спросить об этом меня, но обязательно спросишь, что ты не говорила мне ни слова о той мертвой женщине. Я ей сказала, что извлекатели парила, время от времени видят такие струйки, и что это побочный эффект нашей деятельности. Твоя задача — убедить ее в том, что то, что ты видела, было просто совпадением». «Потому что в противном случае нас опять ждут чистки. Ты меня поняла?» «Да, магистр. В таком случае приступим к работе. Я хочу увидеть, на каком расстоянии ты можешь закрепить маячок, а также, насколько плотный луч ты можешь использовать, чтобы смотреть сквозь ткань». «Магистр?» — спросила Тея. «А как это работает? В смысле, предположительно, как это может работать? Я никогда об этом больше не заговорю, обещаю, но прошу вас, скажите». Женщина пососала свои тонкие губы, снова огляделась по сторонам. По рассказам, извлекатель, если он обладает знанием и невероятной волей, может не только извлечь парил в твердом виде, но и придать ему форму иглы, настолько тонкой, что человек даже не почувствует укола. После этого извлекатель превращает иглу в крошечный камешек и выпускает его в поток крови своей жертвы. Предположительно, это через какое-то время приводит к апоплексическому удару инсульту, как его называют нынешние хирургионы. Однако в действительности парил не может никому навредить. Я специально делала надрезы на своей коже и прикасалась парилом к своей крови. Он абсолютно не ядовит. «Но ведь вы описываете в точности то, что я видела», — воскликнула Тея, однако, поймав на себе гневный взгляд наставницы, тут же добавила тоном ниже. «Простите, а я говорю, что ты, должно быть, где-то прочла ту же историю, что и я, и потом забыла о ней». «Галлюцинации не так уж редко встречаются, если извлекатель физически истощен. Мы, работающие со светом, временами можем обнаружить, что наши глаза играют с нами странные шутки». Ты не могла поверить в то, с каким упорством эта женщина отказывалась видеть очевидное. «Магистр», — проговорила она, стараясь выдерживать почтительный тон, «как вы считаете, не думает ли моя хозяйка, что это возможно на самом деле? Кому она предпочтет поверить, вам или мне?» «Может быть, она захочет, чтобы я проделала с кем-то то же самое?» Магистр Мартайнс скорчила такую гримасу, словно отхлебнула уксуса вместо вина. «О твоей хозяйке я знаю две вещи. Во-первых, ее больше интересует, кого она сможет затащить к себе в постель, чем какие-то пыльные старые тома в запретной библиотеке, за доступ к которым придется заплатить целое состояние. Опасное знание часто оказывается скрыто за громоздкой грамматикой и устаревшим словарем. Ей не хватит терпения просеивать все это в поисках загадок. Все слышали дурацкие россказни о темных извлекателях и ночных ткачах, но никто уже не помнит, что когда-то эти истории рассказывали про нас. Именно поэтому нам не следует об этом напоминать. И именно поэтому я хочу, чтобы ты надевала темные очки каждый раз, когда извлекаешь парил на публике, или хотя бы старалась делать это как можно быстрее, чтобы никто не успел увидеть твои глаза». «А вторая вещь», — напомнила Тея, — «есть люди, предпочитающие наслаждаться победой молча. Твоя хозяйка к ним не относится, ее не интересуют незаметные способы избавиться от Гайлов. Но когда она, наконец, решит, как поступить с пащенком призмы, чтобы нанести Гайлам больше ущерб, помогать ему или, наоборот, причинить ему вред, ты можешь быть уверена, что она использует тебя, независимо от того, чего это будет тебе стоить, да и ей самой тоже». Она в конец обезумела от ненависти. Так что советую тебе держаться подальше от этого паренька Кипа. Скорее всего, тебе придется его предать».